Тайный лаз. Ноябрь на Соловецком острове выдался богатым на снег и метель. Холодный ветер врывался в проходы и галереи башен монастыря со стерведелым воем и свистом. Монастырская стража на стенах обители с ехидной улыбкой взирала на жарко-пылающие костры стрелецкого лагеря. Одно дело зимовать в кеме, в теплых избах, другое дело в палатках. Все монахи искренне полагали, что зимнее сидение Мещеринова у стен обители долго не продлится. Или околеют стрельцы, или на приступ пойдут. Деваться им некуда. О том же мыслил и архимандрит Никанор, и его противник — московский воевода Иван Мещеринов. И Иванов, вместо поморского парня Макара, ставшего к тому времени неплохим стрелком с помощью шведов, нашел себе дружка чердеца чердица-феоктиста — которого он величал просто, феокстом. Феоктист, чернец, росту малого, с большой родинкой над верхней губой был недоволен властью Никонура и Келари Азарии. Размышлял он следующим образом. «Если бы не упрямство архимандрита и Келария его, то быть бы Соловецкому монастырю в царской милости. Взять ту же кирилло Белозерскую обитель. Смирились же, приняли новые книги» не пошли против власти государя, и все у них по чину. И монахи не голодают, и службы все справно ведут. За что соловецкие обители такое наказание? Мысли о том, чтобы воевода Московский поскорее взял бы приступом «обитель», не вызывали у феоктиста столь яростного отторжения, как при первом появлении стрельцов у ее стен. С каждой зимой чернец все больше укреплялся в мысли — Что так продолжаться вечно не может, и послушник Иутка его мысли поддерживал. Но о том, что сам Мещеринов и Утки наказ дал, И утка предпочел молчать Мало ли, обмолвится чернец среди монахов, быть тогда ему и утки битым, и со двора обители прогнанным. И терпеливо ждал своего часа. На стену в караул не Коноры утку не допускал но я от тяжкого труда при не освободил. Мыл и утка в поварне большие железные чаны. Чистил сковороды, носил на хребте мешки с продуктами из монастырских подвалов. В один из дней после вечерни, когда иноки устало разбредались по своим кельям, фектист покликал и утку из поварни. На вечно хмуром лице феоктиста висела осободовольная ухмылка — явно говорящий о том, что тот стал обладателем тайны, невиданного масштаба, даже, может, даты самого второго пришествия Христа. Феоктист, присловившись спиной к наружной стене поварди, повертел головой в разные стороны, боясь присутствия кого-либо из братьев, который может стать невольным свидетелем их беседы, разговаривать в поварди, где еще оставалось несколько монахов, что возились с селедкой, плотно утрамбованный в деревянные бочки, феоктист опасался, и это было не лишено оснований. Едва и утка по каменным ступеням поднялся на монастырский двор, феокст цепко ухватил его рукой за рукав рясы и потащил в одну из ниш в крепостной стене. И утка склабился. Дружок оторвал его от работы в самый неподходящий момент — после того, как монахи достали бы сельдь из бочки и принялись ее промывать от соли, ему и утке оставалось только ополоснуть ту бочку студеной водой и вытащить ее во двор для просушки. На этом послушание утки при поварне на этот день заканчивалось, и бог смел отправляться в свою келью на отдых. Черт дернул Феокста оторвать его от работы. Феокст продолжал лыбиться. «Ну, чего тебе уныло?» — спросила утка. Феокст согнал ухмылку с лица и тихо прошептал. «Нашел я лас тот, через который помор Макарка ранее из монастыря в мир ходил при осадах». В глазах и утки потемнело. Вот оно, решение всех его затруднений в мирской жизни. Долго он мечтал найти этот чертов лас, про который знали многие монахи, но никто не знал, в каком именно месте он таится. Искать в монастырских стенах целенаправленно означало привлечь к себе внимание. А уж там монахи быстро донесут Келлорю, а тот, в свою очередь, не Конору. Строгий старик, с него десять шкур спустит, а Феокстека он нашел. «Кто еще про знает?» — спросил он Феоктиста. Тот отчаянно помотал головой. «Никто? Мы домокарка этот?» Уютки засосала под ложечкой. А ты сам-то как узнал? С придыханием выдавил из себя и утка. Феоктист довольно кивнул головой. Хотел Макарка в него пролезть, да шибко велик стал. Не по телу ему. Плюнул и воротился. Думает Макар, что только он один знает. Ну а ты-то как узнал? Обезумев от прилива силы, утка ухватил заряз у Феокста и потянул на себя. Я рядом был, тихо заверещал Феокст. Случайно увидел, как Макар у лаза своего вошкается. И утка совсем озверела, и еще сильнее вцепился в феоктист. «Идем, покажешь мне!» — закрепел он. Феокс шарахнулся от страха. Он никогда не видел своего дружка таким взбудораженным. «Обожди!» — заверещал Феокс, освобождаясь от рук и утки. «Вечер еще. Как стемнеет, пойдем!» И утка, едва успокоившись, согласно кивнул. Он сел прямо на камни двора, прислонившись спиной к стене, и закрыл глаза. Из поварни поднялись двое монахов, весело улыбаясь. Заметив сидящего в нише стены и утку, они перекинулись несколькими фразами, из которых следовало, что работа в поварне оставила и утку совсем без ног. И он, не сумев добраться до своей кельи, бессильно завалился спать прямо у стены. «Никанору вряд ли такое понравится», — и он обязательно пришлет Иутке помощника. Но, несмотря на свой, казалось бы, обессиливший вид, Иутка не собирался долго сидеть у стены. Монахи из поварни исчезли, и Иутка, приоткрыв веки, лука, улыбнулся феоктисту, чем вызвал его неподдельное удивление. Кажется, тебя отяготит жизнь монаха на самом краю земли, тихо произнес послушник. Поначалу Феокс не понял, к кому обращается этот малый. Возможно, и Утка от тяжелой работы окончательно съехал с катушек и принялся разговаривать сам с собой. Такое бывало в обители, но послушники Утка вовсе не тронулся рассудком. Он наконец оторвал спину от крепостной стены и тихо спросил у Феокста: А хочешь братьев троица Сергиеву Лавру? Я могу помочь? У Феокста вначале полезли глаза на лоб, но потом, придя в себя, он насмешливо отмахнулся что брешешь, Белец? Какая лавра? Умом повредился? — Вовсе нет, феоктистушка. Послушник вскочил с земли и, озираясь по сторонам, подлетел к феоктисту. — Помоги мне, феоктистушка, век не забуду. Феоктист смущенно шарахнулся. «Да — Зачем же я тебе помогу, Белец? И утка подхватил монаха за локоть и потащил в сторону Портамойни. На южном дворе монастыря у Сушейной башни было тихо. Портамойня уже опустела, и сквозь маленькое оконце в массивных дверях не было слышно всплесков воды в колодах. Стало быть, здесь и утки можно было не опасаться, что кто-либо из монахов сможет подслушать их разговор. И утка довольно кивнул. Дверь в портомойне на ночь не запиралась. Все выстиранное за день белье работники при не уносили в сушильную башню, где развешивали его на тонких пеньковых веревках. Затащив Феоктиста в здание Портамойни, Иудка важно приложил указательный палец к рту. Убедившись, что Портамойня действительно пустая, он негромко произнес. — Обещал тебе лавру, значит, будет лавра. Феоктист пожал плечами и, непонимающе, пробубнил. — Брешешь же. — Вот и не брешу, — осклабился послушник. — Будет тебе лавра, только помоги мне дело одно сделать. Феокст удивленно уставился на Иудку. Какое дело-то? Пробормотал он. И утка довольно почесал затылок и потер ладони. Надо бы на мне на ту сторону сбегать. Феоктист испуганно попятился к двери. Ах стись, и утка, нерепо прохрипел он. Там же царево воинство собралось. Стрельцы во главе с московским воеводой. Вздернут же, сколько братья их товарищей стрельцов положило. Не, не пойду я. Феоктист судорожно ухватился за ручку двери портамони. И утка тут же ухватил его руку своей и преградил ему путь вперед. Феокст остановился. Да пойми, Феокст, тушка", принялся за уговор Иутка. Не по твою душу воевода пришел, а по чью же усмехнулся феоктист. По душе братьев, святой обители тут и сомневаться нечего. Но Иутка и не собирался вступать «Никонор — супротивник царевой власти. По его душу воеводы и прибыл, а мы, братья, овцы Христовы, воеводе без надобности, нет интереса в нас». В глазах феоктиста мелькнуло недоверие словам, что он слышал. А разве не от веры отеческой заставляет царь, архимандрита и братью отречься обрядами новыми и книгами переписанными? Когда он произнес свои возражения — в глазах чернеца феоктистов вспыхнуло ликование. Признает Иудка свои заблуждения. Иудка не сдавался, ему нужен был этот нелюдимый, всегда во всем сомневающийся монах. Сам лезть за стену Иудка не хотел. Не хотел брать на себя грех. Мало ли, как оно в будущем еще обернется. Вздернут, как того самого Иуду из Кириафа, да и имя у него подходящее. Награду воевода посудил немалую, да вот исполнить задачу эту дело не из легких. И утка засопел. — Помоги мне, феоктисте. Укажи воеводе лас тайный. Воевода говорил, что не грех это вовсе, а бить мятежную вразумить. Про то ему сам патриарх сказывал. — Всем, кто участвовал в деле, этом будет отпущение грехов. Феоктист молчал, слушая словесные излияния и утки. Обещал воевода в коли сделаю похлопотать и переводив в троице Сергиеву Лавру не позднее этого лета. При упоминании Лавры у Феокста в глазах зажглись огоньки. Он разжал ладони, отпустил ручку двери. «А не врешь?» — Феокст вперился взглядом в послушника. «Не вру!» — постарался уверить дружка-послушник. «А сам чего не идешь?» — осведомился Феокст. «Не пролезь мне через глаз этот» феоктист окинул взглядом послушника Фигура и утка и впрямь был велик по сравнению с ним не зря никанор посылал и утку на самые тяжкие послушания не пропадать же зря силушки такой а феоктист словно воробушек с двумя перышками, в чем душа держится неизвестно ты только лас укажи подначивал и утка воевода сам разберется в остальном в глазах Чернеца еще витал дух сомнения, но с каждым и уткиным словом он становился все меньше и меньше. На Нестора летописце в полевом лагере воевода Мещеринова было тихо. Ноябрьский снег валил с затянутого тучами неба косматыми хлопьями, укрывая палатки стрельцов белым покрывалом. У ярко пылающих костров, хмуро поглядывая вокруг, Шарахались караулы, перекликаясь между собой зычными окриками. Повар Никитка притащил с костра котелок с кипяченой водой. Мещеринову не здоровилось, и чай с ароматным медом, что он прихватил и с кеми, был как нельзя кстати. Мед был тягучий, липовый. Повар сам чуть язык не проглотил, опуская ложку с медом в кружку воеводы. На столе еще остывали рыба и, приткнувшийся к ней бочком, жареный окорок. Мещеринов за благодарностью кивнул Никитке головой и отослал его обратно. Больше не понадобится. Лето и осень не принесли сколько-нибудь значимых успехов в осаде монастыря. Чернецы с упорством отражали все попытки штурма. Оставалось надеяться на весну... Царь обещал дать еще подкрепление прислать пушек. Своей опалы и последующей замены Мещеринов не опасался. Сколько их было уже воевод под стенами обители. Сколько, не меняй, все одно. Стало быть, ему, царева, дело завершать. Мещеринов сделал глоток. Горячая жидкость немного обожала горло, но все же разлила по телу долгожданное тепло. Мещеринов кряхнул от удовольствия, но резкая боль пронзила спину. «Будь она неладна», — выругался воевода, — «может, трав каких приложить?» «Вот, Андрон был мастер по травам». Мещеринов вспомнил лекаря из аптекарского приказа. «Был бы жив Андрон, он бы мигом спину поправил», — вздохнул воевода. Снаружи палатки раздалось чье-то тихое шуршание. Мещеринов насторожился. Шуршание повторилось, только сейчас это было скорее не шуршание, а чей-то шепот. Ну, чего мне, эти сироды? — крикнул воевода. Заходите! В палатку просунулось встревоженное лицо старшины. Ну, чего у тебя? Прохрипел воевода. Никитка сказал, больно ты, твое благородие. Не хотели тревожить, пробормотал старшина. Да будь он не ладен, твой повар, ворчливо бросил воевода. Говори уже, что случилось. Старшина, помявшись немного, зашел в палатку. «Чернец из монастыря вышел». Мещеринов махнул рукой. «Да и хрен с ним, с монахом этим! Не впервые уже!» Старшина усмехнулся. «Не первый, твоя правда, но этот особенный!» Мещеринов от неожиданности аж крякнул. «Это чего же такого особенного в монахе? Чего баламутишь? Я что, монахов, не видел!» Воевода расхохотался. «Вот их целый монастырь! Почитай, третий год сидим!» Старшина улыбнулся, кивнул головой, но продолжил. «Говорит чернец этот, он ход тайный в монастырь знает!» У Мещеринова от таких слов закружилась голова и в глазах потемнело. Он почувствовал, как табурет начинает уплывать из-под его седалища. «Что с тобой, твое благородие?» Старшина бросился в палатку и придержал воеводу за спину. — Никитка, тряпку мокрую тащи скорее! — выкрикнул он. В палатке появилось испуганное лицо повара и вновь исчезло. — Ход тайный знает! — задыхаясь от волнения, прохрипел воевода. Никитка с и очутился в палатке. Вместе с ним был еще стрелец. Подхватив Мещериного за руки, они осторожно уложили его на постель. «Чуть удар не хватил», — прокомментировал свою слабость воевода. «Это какой же лаз такой?» — поинтересовался он старшины. «Утром узнаем. Я монаха в палатке запер и стрельцов в караул поставил», — доложил старшина. Воевода, приподняв голову с подушки, улыбаясь, кивнул. «Правильно, старшина. А то вдруг сбежит». И впрямь особенный чернец прохрипел воевода смело стивилась царица небесная указала путь своему воинству супротив еретика воевода улыбнувшись глубоко вздохнул и заснул умайлся его благородие тихо пояснил повар никитка не то слово согласился с ним старшина кажись и нашему делу скоро конец улыбаясь прошептал он никитка довольно произнес в москву значит не торопись покуда осадил его старшина «Возьмем монастырь, суд справим, тогда и в Москву». В подтверждении их разговора из груди воеводы вырвался тяжелый храп. Старшина и повар Никитка, глядя друг на друга, одновременно пожали плечами и тихо покинули палатку. Снег снаружи немного утих, но зато стал скрипеть под ногами, словно в декабре. Месяц тихо выполз из-за косматых рваных облаков — отбросив на белую простынь темные тени крепостных башен монастыря. Костры трещали, как неугомонные сороки, жадно пожирая хворост и дрова, подкидываемые в них караулом. Никитка поежился и подтянул ближе к лицу собачий воротник. Старшина, глядя на его изможденное дневными трудами лицо, сочувственно улыбнулся и дернул Никитку за рукав. Но. — Чего застыл? Пойдем ко мне, вином тебя угощу. Никитка довольно пробурчал. — Угу. Утром Мещеринов открыл глаза и прислушался. Его поразила тишина, стоящая в лагере. Не слышно было окриков караульных, не было Никитки трущегося у входа в палатку с котелком кипятка для липового чая. Расправив плечи и покрутив головой воевода неспешно, обул сапоги, и накинул на плечи шубу. Лагерь готовился к штурму монастыря. Стрельцы, сидя на поленях у костров, деловитые молчаливо чистили оружие. Засыпали в Берендейки порох. Кто-то перекладывал в обозных телегах мешки с сухарями и порохом. — Старшина! — Мещеринов крикнул Степана. Старшина появился позади. «Что происходит? Степан!» — грозно поинтересовался воевода. «Готовиться к штурму!» — доложил старшина. «Я разве приказывал?» — удивился воевода. «Из чего они взяли, что будет штурм?» Воевода покосился на стрельцов. «Повар Никитка пьяный сболтнул!» — доложил старшина. «А слух у нас, ежели пустили, так уже не воротишь. Все колодки облетит, пока от него рвать не начнет». «Так оно, старшина!» — по его докивнул. «Ну, коли все готовятся, — усмехнулся Мещеринов, — то и нам надобно!» Старшина вытянулся по стойке смирно и рявкнул. «Какие приказания будут?» Мещеринов подтянул шубу на плечи. «А ну, давай ко мне этого черница, что вчера из монастыря пришел!» Старшина лукаво усмехнулся, соглашаясь и рявкнул. «Так точно!» Феоктиста притащили в палатку к воеводе Мещеринову. У самой палатки Феокст споткнулся, словно ненужно ему туда идти, но караульные быстро подтолкнули его вперед. Увидев испуганного монаха, Мещеринов встал с табурета и расправил руки, словно хотел заключить беглеца в свои объятия. Феокст вновь от страха попятился назад, но, натолкнувшись спиной на караул, застыл на месте. «Проходи, гость дорогой!» — притворно возликовал воевода. «Давно мы ждали тебя. Дурного тебе не мыслим, не бойся!» Воевода так ласково произнес это, что феоктист, поначалу испугавшийся, немного пришел в себя и оттаял. «Чаю горячего с липой хочешь?» — предложил воевода. Чернец отрицательно помотал головой. «Что ж ты, Боже, человек, нас сторонишься? Бежи, шаки, от зверей!» — ласково продолжил воевода. Феокст напрягся. Сладкие речи московского воеводы внушали ему опасения. Чернец уже пережил три зимы и три лета страха после того, как первый отряд стрельцов показался на пристани. Часть монахов вовсе не ждала пощады от царева воинства, Другая же продолжала молиться за царя в надежде, что все, происшедшее с обителью, всего лишь недоразумение по наущению нечистого и царь, богом поставленный на русский престол, во всем разберется. Феоктист принадлежал к третьей части братьев, которые все это противостояние между мятежным монастырским начальством во главе с архимандритом Никонором и Москвой порядком надоело той части братьей, что желала скорейшего окончания мятежа и возможности продолжить свое служение Богу, не оглядываясь на эти мирские распри. Феоктист смело шагнул вперед, но кружку с чаем не взял. Мещериному устроило и это. Главное, бы сказал. Слышал я инок, Мещеринов сделал паузу и прокашлялся. Фектист я!» — тихо отозвался чернец. Воевода кивнул и продолжил. — Слышал я, а ты ход тайный знаешь в обитель. Феоктист опустил глаза. — Знаю, Воевода. Мещеринов улыбнулся. — А кто ко мне надоумил прийти? Чернец, услышав вопрос, дернулся. — Не по душе вопрос пришелся монаху, — подумал Воевода. — Значит, не по своей воле. — Ну так кто тебя надоумил? — повторил свой вопрос Воевода. — Дружок мой, и утка. Что послушником при монастыре? — Билет, и утка Иванов? — ухмыляясь, переспросил воевода. Чернецкий кивнул в ответ. — Вот тебе дела. — воевода хлопнул ладонями, глядя на старшину. Старшина украдкой подмигнул воеводе. Не зря Степан мальца отправил. — Знаю. Такого послушника торжественно заявил Мещеринов. — За дело богоугодное взялся. От мятежников обитель спасти. Феокст стоял, не шевелясь, слушая каждое слово, произносимое сейчас воеводой. — Я ему место в Троице Сергиевой лавре обещал, — продолжал рассказывать воевода. — Видать, и тебе придется там же найти. Феоктист незаметно улыбнулся. Возвращаться в Соловецкий монастырь Феоктисту вовсе не хотелось. Хоть братья была и недовольна управлением Никонора, но его предательство восприняла бы в штыки. Нет, не будет ему места после такого при монастыре. И утки не будет. А сдержит твоего до да свое слово, так жизнь у них по-новому потечет. Как ручей балый в реку соберется. Поведение монаха радовало и обнадеживало Мещеринова. В его взгляде он не видел мятежного и строптивого духа. Стало быть, все пойдет как по маслу. Очевидно, за застенчивостью черница скрывался миролюбивый нрав. «Такой не полезет на стены с пищалью», — размышлял воевода, — «а значит, и вины на нем нет. Хотя черт их знает этих монахов. Кто-то же палился стен помимо шведов». От размышлений Мичерином и оторвал старшина. «Надо бы узнать караулы и дозоры в монастыре. Твое благородие!» — тревожился Степан. «А то кто его знает, что там за стенами?» Мещеринов довольно кивнул. Тут ты прав, пускай феоктист покажет тебе лас ночью. Спешить не будем, успокаивающим и миролюбивым тоном произнес воевода. Не с монахами воевать пришли. Мятежников укоротить. Феоктист выдавил из себя подобие улыбки. Покажешь старшине лас, указал воевода монаху, а сам в монастырь, возвращайся. Хватится тебя. Никонор шкуру спустит. «А вы как?» — вырвался у черница вопрос. «Мы?» — повторил за ним следом воевода. «Мы уж после. Узнай в монастыре, когда караулы меняют, сколь людей в них. Мне потом перескажешь, далее думать будем». Знать время смены караулов в монастыре и количество самих караульных для Мещеринова было одной из важных задач. Людей его было не так много, несмотря на подкрепление, прибывшее летом, а, стало быть, терять их не принесло бы никакого удовольствия. Ночью выло вьюга, поднимая белый холодный пух к самым зубцам крепостных стен. Промозглый ветер, заблудившись в ответвлениях каменных башен, пел тягучие песни, отдавая скрипам деревянных половиц и перекрытий. Караульные монахи, втянув шею в плечи, ежились от ярости и бушующей непогоды, и, судорожно шевеля замерзшими губами, шептали молитвы. В лагере у стрельцов тоже было тихо и почти безлюдно. Ветер сносил пылающие костры с костровищ и заставлял стрельцов прятаться в палатках. Вдоль приземистой сушильной башни скользнули четыре тени. Бушующая юго заглушала их тихие разговоры. Тени замерли у небольшого темного проема у самого основания. Проем был полностью утыкан соломой и подгнившим сеном. Соломы и сено осторожно извлекли наружу, и тени по очереди скользнули под каменное основание башни. Воевод Мещуринов сидел в своей палатке, уткнувшись взглядом в чашу с вином. Напротив сидел старшина Степан, нервно натирая мозолистой ладонью рукоять сабли. Частенько старшина выглядывал наружу, пытаясь высмотреть с южной стороны стен хотя бы какое-то подобие огонька. Это означало бы, что стрельцы-лазутчики пробрались внутрь обители и крадутся к воротам. Пока на стенах и в самом монастыре царила мертвая тишина. Караульные с факелами прохаживались по стенам, изредка выглядывая наружу и пытаясь рассмотреть ни стены. — Не перекрикиваются монахи! — усмехнулся старшина, заходя обратно в палатку. Старшина не понимал, как можно нести караул на стенах, игнорируя незыблемые правила. Повар Никитка, отиравшийся тут же в углу палатки, громко хмыкнул в ответ. «Монахи, чего им тут ваш устав?» Мещеринов сделал глоток вина и пожал плечами. «Сегодня все закончим», — буркнул он, вытирая рот расшитым цветастым платком. Платок с вышитыми на нем инициалами воеводы и гербом московского царства подарил сам государь Алексей Михайлович в надежде, что Мещеринов оправдает возложенные на него надежды. Старшина вновь выглянул наружу. Никитка загремел в углу посуды. — Сядь ты, посиди спокойно! — рякнул на него воевода. Никитка обидчиво насупился, но посуду бросил в сундук и демонстративно хлопнул крышкой. Старшина сияла от радости. Метель утихла, месяц вылез, как днем видно будет. Мещеринов сердито посмотрел на него. — Я отправил два десятка стрельцов поближе к стенам, — сообщил старшина. — Успеют, твое благородие. Мещеринов отодвинул кружку с вином на конец стола и медленно поднялся. — Кажись, и наш черед пришел, — довольно пробурчал он, пристегивая саблю. — Не спеши, батюшка! — Никитка ухватил воеводу за рукав кафтана. — Пусть, стрельцы дело сделают, а там уж и мы поспеем. Со стороны монастыря прогремели первые трескучие раскаты выстрелов. Старшина дернулся. — Ну, беги, — скомандовал Мещеринов. — Веди в бой остальную сотню. Старшина рванул из палатки, едва не зацепив полок. Выстрелов стало больше. Теперь они трещали не только с южной стороны крепостных стен, но и у святых ворот. Мещеринов вышел из палатки. Один из бегущих по стене огней дернулся и полетел вниз. «Пристрелили караульного-то!» — весело рассмеялся Никитка. Воевода грозно цыкнул на повара. Внутри монастыря у входа в сушильную башню разворачивался огневой бой. Испуганные шведы выволокли из своей казармы несколько деревянных бочек, за которыми укрылись и принялись стрелять пытающихся закрепиться на южной стороне монастыря царевых стрельцов. На крепостной стене над святыми воротами уже вовсю орудовала пятерка самых ярых во все воинстве Мещериного стрельцов. Двоих монахов, несших караул на этой стене, стрельцы ударами прикладов в голову оглушили и скинули вниз, прямо на каменную мостовую двора. Никонор, глядя из окон резницы на их... Разбитые головы, из которых тонкими струйками вытекала и тут же замерзала темная кровь, давал указание Келарю Азарии, где лучше укрыться остальным защитникам. Азария был полностью согласен с архимандритом, что лучше всем перейти в северную половину монастыря. Трое иноков, уцелевших от натиска стрельцов на караульных башнях, отстреливаясь, пробивались к лестнице на центральный двор. Крики стрельцов, проникших в монастырь, усилились, их становилось все больше и больше. Теперь стрельцы Мещеринова занимали весь Южный двор, и от запоров святых ворот их отделяли лишь выстрелы шведов, укрывшихся за деревянными бочками. Янсен стоял у дверей архимандритовой ризницы, тревожно переминаясь с ноги на ногу. «Отводи своих в северную часть монастыря!» Тяжело буркнул ему азари, появившись на мгновение в дверях. «А тальщий что?» — непонимающе воскликнул швед. «Господь решит!» — морщис пробубнил Келлер. Янсен быстро сбежал по ступеням резницы архимандрита и судорожно вытянул из камзола металлический свиток, такой же, как у боцманов на морских шхунах. Проиграв отступление своим людям... Янсен перекрестился, проверил заряд в пистоле и, пригнувшись, рванул в сторону Никольской башни. Следом по камням двора зачиркали выстрелы стрелецких пищалей. Люди Мещеринова уже вовсю ломали запоры на святых воротах. Запоры были дубовые, окованные металлическими пластинами, и стрельцы разбили несколько прикладов, прежде чем центральная часть запора. Между створками ворот подалась вверх. Стрельцы издали крик ликования, и вот тут же подхватила другая часть стрельцов, столпившаяся с обратной стороны ворот. Испуганные, ничего не понимающие братья вываливало из братского корпуса прямо в руки стрельцов мещейного. Еще тепленькие, горячие, смеялся старшина. Вяжите их, братцы, чтобы и сопротивляться не удумали. Десяток стрельцов, укрывшись от ответного огня, вытаскивал монахов за угол, где им вязали руки и отправляли в здание портобойни с представленным к дверям караулом. Сопротивление шведов за баррикадой из бочек иссякло вместе с зарядами для мушкетов. Шведские стрелки поднимались из-за своего укрытия, вытянув руки вверх. Но ярость боя, охватившая штурмующих монастырь стрельцов, не оставило им ни единого шанса. Стрельцы, вскидывая пищали, остервенело полили в поднявших руки шведов, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Тяжелые свинцовые пули вгрызались в неприкрытые латами тела шведов, расползались по суконным камзолам бурые пятна крови. Когда все шведы, оставшиеся в монастыре, полегли на окрашенное их кровью каменное подворье, Один из стрельцов, подойдя к мертвым противникам, пнул одного из них носком сапога со словами Ублюдки латинские. Затем он принялся расстегивать у шведа камзол, пытаясь найти чем поживиться. Тяжело раненый швед очнулся и поднял вверх руку. стрелец на мгновение отступил, затем деловито вынул саблю из ножен и добил шведа, обтерев окровавленное лезвие о кафтан мертвеца, Стрелец вновь склонился на только что окончательно убитым им шведом и принялся шарить у того по карманам. Старшина, усмотрев это непотребство, в такой обстановке совсем неуместно, со злостью ухватил стрельца за воротник кафтана и поставил перед собой. «Не мародерствовать!» — прохрипел он. «Добыча вся на усмотрение воеводы!» «Как воевать будешь?» Стрелец обиженно дернулся, но взгляд и руки от мертвого шведа убрал, хотя и с большой неохотой. — Как прикажете, — обиженно пробурчал он, — иди к остальным. Стрельцы принялись методично обшаривать корпуса на южном и центральном дворе. Мещеринов зашел с пятеркой стрельцов через святые ворота. Бегло осмотрев место боя, он сухо крикнул стрельцам, сноющим по галереям. — Никанора мне найдите! — Старшина вытянулся по стойке смирно. «Докладывай, Степан!» Старшина поморщился. «Десятерых стрельцов потеряли, трое раненых шведы положили». «Эти?» — Мещуринов кивнул на тела рядом с разбитыми бочками. «Они твое благородие. Где монахи?» — поинтересовал Своевода. «Каких связали, а какие? Отстреливались через паски ворота и в северную часть ушли», — доложил старшина. — Архимандрит и Келлари его! — строго спросил воевода. — Ищут твое благородие! — виновато буркнул старшина. — Лучше ищите, лучше! — злобно прошипел воевода. — За все мне мятежный старик ответит. — Три года, как холоп гонимый на острове этом! Старшина сочувственно кивнул. — Не уйдет твое благородие! Всем нам в печенках никонор этот! Стрельцы выбегали из корпусов, встречаясь с грозным, вопросительным взглядом Мещеринова, жали плечами и бежали в новые здания. — Ищите мне, Никанора! — проревел воевода. — Так сыщут батюшка, — вкратчиво произнес повар Никитка, бог весь как оказавшийся в монастыре подле воеводы. — Не волнуйся, а то вон давича, чуть удар не хватил. — Да знаю я! — Отмахнулся от Никитки Мещеринов. — Ты хоть помоги им! — воззарился он на повара. Жатву искать тоже глаз нужен. Никитка усмехнулся. На острове мы, твое благородие, никуда теперь этот никонор не сбежит. Твоя, правда, Никитка. Иди хоть по подвалам, монастырским пошарь, чего и съесного, а то уморил ты меня своей кашей до да рыбой. Никитка радостно взвизгнул и побежал в сторону поварни, где уже вовсю лазили некоторые стрельцов в поисках добычи. — Что-то я нашего благодетеля не вижу, — осведомился воевода. — Не убили ли случаем? — Это ты про кого, твое благородие? — вздохнул старшина. — Феоктиист чернец наш, что нам указал, — нервно пояснил Мещеринов. — Надо б мне обещание сдержать, коли он сдержал. Старшина, понимающе кивнул. — Сыщет сейчас твое благородие, — отрапортовал он. — Безоружных монахов стрельцы, конечно, не трогали, — пояснил старшина. — Ну, а тех, кто сопротивлялся, всех положили. А феоктист тот вроде как на нашей стороне не должны. Воевода размял костяшки пальцев и, нагнувшись, сгреб ладонью снег. Приложив его к своей покрасневшей шее, Мещеринов довольно охнул. Недовольные, поднятые в монастыре стрельбой галки и вороны с колокольни Троицкого собора устроили настоящий гвалт, соревнуясь в громкости. Купола собора словно потемнели, взирая на бойню, устроенную царским воеводой на монастырском подворье. Старшина, заметив поворочневшее настроение Мещеринова, тут же поспешил его ободрить. — Ничего, твое благородие! Солнце взойдет, вновь засверкают куполата. По-новому! — «Колокола затрезвонят!» Мещеринов не ответил и шагнул вперед в сторону лизницы. Резкий окрик воевода остановил его на полпути и заставил оглянуться. Стрельцы волокли связанного Никанора. На левой стороне лица архимандрита расплылось синее пятно. «Ей-богу, не били!» — принялись оправдываться стрельцы. Никанор тяжело, выдохнув, прошипел. «Сам!» По тьмах ударился, не брешут стрельцы. Стрельцы довольно улыбнулись. — Куда его? — поинтересовался старшина. — На Москву, Архимандрита, повезешь. Мещеринов злобно ухмыльнулся, а затем прищурился, глядя на старшину. — На кой он мне в Москве-то? — мрачно заметил воевода. — Здесь накажем? — Государю, весточку отпишу и нарочным отправлю. Пусть сердце государева возлекует. Никонор стоял молча, сурово глядя на воеводу из-под насупленных бровей. Ему нечего было ответить воеводе. Он уже все сказал, когда затащил в подвале стрельцов, посланных Мещериновым к нему с посольством. «Тащите его в резницу На допрос!» — приказал Мещеринов стрельцам. Никодор не стал сопротивляться, понимая, что участь его давно предрешена. Мещеринов, озлобленный яростным сопротивлением монастыря, Вряд ли дотерпит вести его в столицу к царю на суд. Здесь же допросит и повесит в лесу напротив обители. Не впервые уж в воеводе. Никанор исчез вместе со стрельцами в каменной арке. — Ты вот что, Степан! — Мещеринов помолил старшину. — Архимандрита я сам допрошу. Писарь запишет показания, а ты после забирай его. Не хочу руки морать. Свяжешь веревкой и в одной рубахе сбросишь в ров у северной стены. Пущай померзнет, как мы мерзли. Степан молча кивнул. Он ждал, что жизнь мятежного архимандрита не затянется. Иные стрельцы беспутные уже и ставки сделали. Повезет Мещеринов Никанора в Москву или здесь прямо вздернет — Особенно азартные все жалования за зимнюю кампанию поставили. Вот чудаки. Старшина направился к кучке стрельцов у дверей братского корпуса. — Ну что, нашли черница феоктиста? — поинтересовался он. — Нашли, — хором ответили стрельцы. Повар наш Никитка нашел в поварне с еще одним монахом. — Где они сейчас? — спросил старшина. — Никитка их обратно в лагерь увел. — Пока все не закончится. Старшина довольно улыбнулся. — Вернет трапезу, царскую приготовит, — добавил старшина. У него урчало в животе так, словно кот разлегся на теплой печи, наблюдая за хозяевами. Наблюдал и одобрял все их действия. — Да, от отобедать сейчас не мешало бы, — одобрительно крякнул воевода. потянув ослабший ремень, он рявкнул стрельцам. «Поторопите там повара, пусть жрать готовит. Нечего в лагере высиживать». Мещеринов указал на северную часть монастыря, туда, где находились Никольская башня и Монастырский острог. Через проезд Пасских ворот воевода видел фигуры стоящих по северному двору стрельцов. «Ну, раз выстрелов нет, и стрельцы без опаски ходят, стало быть, и кончено все», — ободрил его старшина. «Пойдем глянем». — потянул старшину за собой воевода. — взглянул хоть на эту твердыню изнутри. В воротах их встретил улыбающийся майор Келлен, который, вытянувшись по стойке смирно, браво доложил Мещеринову, что на северной части монастыря все кончено. Воевода видел это своими глазами и без доклада майора. На дворе в различных позах лежали мертвые монахи. Стрельцы собирали пищали возле их тел, и складывали его одной из стен. «Ума не приложу!» — задумчиво произнес воевода, глядя на огромные глыбы в основании Никольской башни. «Как монахи эти камни таскали!» Керенф так также удивленно покачал головой. «И не богатыри вовсе, чернецит-то, твое благородие!» — изумленно пролепетал он. Мещеринов поморщился. «Вижу, что не богатыри, однако чернецы монастырь строили...» «В том сомнения нет», — уверенно произнес он. «Сам читал». Келин со старшиной согласились. Одна из дверей во строге скрипнула и распахнулась. Воеводы и старшина от неожиданности сделали шаг назад и замолчали. Келин махнул стрельцам рукой. «Занимайтесь дальше, сам схожу, проверю». Он вытащил из-за пояса пистоль и смело направился к распахнутой двери Острога. Укрывавшийся в Остроге Зосим ждал. Шаги по коридору становились все громче. «Клюнул кто-то из царевого воинства», — ухмыльнулся Зосим. Пересидеть в Остроге все равно не удалось бы. Стрельцы методично обшаривали каждое строение монастыря. Теперь Зосим слышал хриплое дыхание своего противника — Керен прошел узкую галерею и заглянул в одну из комнат. Совершенно не дыша, Зосим тут же уходил майора Келина за воротник Камзола. Резко притянув его к себе, Зосим выкинул руку с ножом. Почувствовав холодное дыхание стали у своего горла, Келин перестал дергаться и обмяк. «Правильно, боярин!» — напутствовал его Зосим. Выбив пистолет из рук Керена, Зосим, ведя его перед собой, направился к выходу из-за строга. Стрельцы столпились полукругом, зажав Зосиму камней крепостной стены. Сейчас даже сквозь одежду он ощущал холод камня, но его жребий был брошен. Другой возможности уйти не было. Прикинуться монахом, надев монашескую рясу, вряд ли царский воевода, обнаружив столь массивную фигуру среди пленников, сочтет его действительно чернецом. Скорее всего, воевода спустит его в подвал для пыток — Впрочем, и в подвал спускаться не было необходимости. Монастырский остров, как нельзя лучше подходил для таких целей. «Отпусти его!» — угрожающе проревел старший стрелец. «Живым оставим! На каторгу пойдешь!» А это уж как Богородица решит, в ответ звонко рявкнул Зосим. «Покличьте мне сюда воевода вашего!» Один из стрельцов быстро исчез за спасскими воротами. «Я воевода!» Мещеринов поморщился, как только увидел, как его бравый майор Керен почти обвис в руках этого мужика-великана. Зосим ободрился. Но воевода вовсе не интересовали надежды оборванца, взявшего в заложники майора. «Отпусти моего человека», — миролюбивым тоном заявил воевода. «Отпустишь — живым с острова уйдешь, а нет...» «На дыбе болтаться будешь, пока чайки глаза не выклеют, А потом в море сбросим. Ни покаяния, ни отпевания тебе не будет». Воевода со злостью плюнул на камни двора. «Сдохни, шаки, пес, шелудивый!» Лицо Мещеринова тут же налилось кровью. Попадись ему зосим в других обстоятельствах, лично бы саблей голову отхватил. Не пугай, боярин рявкнул Зосим. Мы, сыноками тебя сюда не звали, сам пришел. Мещеринов усмехнулся. Верно, говоришь. Чего хочешь, повторил свой вопрос воевода. Отпусти двух монахов, что со мной востроге от твоих стрельцов укрылись. Не бунтовщики ли они часом? спросил Мещеринов. Про то не ведаю, ответил Зосим. Зовут Инаки и Симона. Они преподобному Ириазару служили. — Слышал о таком, — ответил воевода. — Так отпустишь Шинаков, — переспросил Зосим. Они за собой вины перед царем не ведают. — Вот и я хотел бы убедиться в том, — резко отрезал воевода. — Да прошу, коли чисты отпущу, а нет, так, как и остальных, на соснах за стеной развешу. К стрельцам подошел старшина Степан. — Постойте-ка, братцы, — «Где-то я этого великана уже видел!» Старшина пристально уставился на Зосима, пытаясь вспомнить, где же он видел этого могучего угрюмого мужика с плечами в косую сожень. Зосим нахмурился. Откуда взялся этот хлыщ с саблей на поясе? «Точно он!» — вскликнул старшина. «На Москве и видел! Мы же с караулом за ним гнались!» «Это он, разбойник, купца знатного ограбил и по Москве-реке от нас убег. Я тогда в караул по Китай-городу ходил. Ей-богу, не вру!» Степан четко развернулся к собору и перекрестился. «Вот ты и попался, разбойник! Берите его, ребята, и бежите. За его голову в Москве хорошую награду сулили. В ней грамота, разыскная на этого злодея есть!» Старшина пошарил в кафтане и вытащил из него помятый свиток. «Постой-ка, стойка — боевод старшину рукой. «Не видишь он человека моего в заложники взял?» Старшина остановился, глядя, как резвие ножа Зосима при свете утренней зари сверкает у горла майора Келлина. «И чего он хочет?» — недовольно пробурчал старшина. «Торгуется», — хмыкнул Мещеринов. «Для него уже ветка и веревка пеньковая припасены, а он все торгуется, ирод». Ну да бог с ним. Заберете своего разбойника на Москву только майора, пусть отпустит. Не отпущу воевода, ряфну в ответ Зусим. Не отпущу, пока слова боярска не дашь, что не причинишь вреда этим двум монахам. Мещеринов хмуро улыбнулся. Это самое малое, что я могу для них сделать. Пусть идут. Отпускает вас воевода, рявтун Зусим. Меня вспоминайте. Инаки осторожно вышли из-за спины великана и покосились на воеводу Мещеринова. «Идите уже!» — прикрикнул на них воевода. «Я слово дал, что отпущу вас!» Симона и Инаки подхватили полы ряс, выскочили за ворота и бросились бежать в сторону Филипповской пустыни, откуда дорога уходила на побережье. «Я сдержал свое слово, разбойник!» — рявкнул Мещеринов. «Сдержи и ты!» Зосим отвел руку с ножом от горла майора Керина. «Он твой, старшина!» — буркнул воевода. «В кандалах повезешь, Али, просто свяжешь!» Старшина довольно улыбнулся. «Такому и колодки не грех надеть!» Зосим протянул руки вперед, чтобы их связали. Вместо этого ему ударили прикладом пищали в затылок. Мозг Зосима пронзил страшный удар. Он даже не успел заметить, как качнулась меж облаков Никольская башня, и земля уплыла из-под ног. «Вяжите его и тащите в подвал!» — скомандовал старшина. «Странный твой разбойник какой-то», — задумчиво произнес Мещеринов. «На Москве, говоришь, много злодеяний он сотворил. Купца он знатного ограбил и удавил. Часов не обносил. Ни бога, ни черта не боялся». Старшина кивнул, соглашаясь. Мещеринов задумался. «А вот за двоих чернецов жизни и свободы своей не пожалел, а мог бы в раз пятерых стрельцов моих уломать и сбежать. А вот на тебе! Как это понимать, старшина?» Старшина задумался. Желваки его челюсти буквально заходили. Сейчас ему ничего не приходило на ум, кроме того, как, опустив взгляд, тихо пробормотать». — Святое место, боярин. Хоть и мятежное, но все же святое. Под сенью царицы небесные, видать, и не такие чудеса случаются. Старшина испуганно перекрестился. — Это верно, — согласился с ним Мещеринов. — Так где мятежников будем казнить, Иван? — поинтересовался старшина, глядя на то, что стоят они уже в окружении монахов и стрельцов. «Да здесь, на острове, и развесим, как шишки на кедрах», — хмыкнул воевода. Рассвет окончательно поглотил монастырские стены, заиграл бликами на куполе Троицкого собора. Принес острый холод на монастырский двор, и все, кто на нем находился, невольно съежились, подчиняясь силам суровой северной природы. Никитка с трудом поднялся по каменной лестнице, ведущей в подвал, где находилась монастырская поварня. Выстрелы пищали на монастырском подворье и стихли. стрельцы, матерясь, вытаскивали из братского корпуса перепуганных насмерть монахов и выстраивали их в один ряд у западной стены. Один из монахов, видать, неробкого десятка, воспользовавшись некоторой суматохой, решил бежать через святые ворота. Он с силой оттолкнул от себя своего конвоира и, разорвав строй монахов, рванул к воротам. Стрелец, прогуливающийся по стене, услышав крики, тут же вскинул пищаль и, не задумываясь, всадил черницу пулю промеж лопаток. Монах, издав хрипящий стон, рухнул на землю. Из северных ворот показалось сердитое лицо Мещеринова. Окинув подворье злым взглядом, воевода громко рявнул «Кто опалил?» Стрелец на стене, виновато пожав плечами, попытался оправдаться. — Я, твое благородие, чернец вон деру, как заяц дал. Не сообразил я. По уставу и пальнул. Мещеринов злобно зыркнул на стрельца, затем на сжавшихся в кучу монахов и плюнул на камни двора. — По уставу он. Никитка, увидев воеводу, быстро засеменил к нему. Мещеринов, заметив своего повара, Очень довольного, судя по лицу, шагнул ему навстречу. Тебе чего? Вели, бачка, отрядить помощников на кухню, радостно пролепетал повар. Жатвы в монастырских погребах немерено? Никитка довольно развел руки в стороны. Словно не монастырь-то вовсе, а двор царский. Все есть, чего душе угодно. Ты-то почем знаешь, как на царском дворе, рассмеялся Воевода. А ли бывал в Коломенском?» Никитка с хитрецой прищурился. «Сам не бывал. Народ говорил, а я по делу своему поварскому запоминал». «Ишь ты!» — Мещеринов усмехнулся. «Примечал он. Бери трех чернецов. Готовь обед». Никитка довольно облизнулся. «Будет сделано твое благородие». Через два часа воевода Мещеринов, майор Келин и старшина Степан Сидели в монастырской трапезной, жадно поглощая жареную рыбу и гречневую кашу, щедро приправленную пряностями, и большими кусками говяжьего мяса. Первым поднял голову майор Керин. Неужто это сам Никонор так чревоугодничал? Вряд ли, усомнился старшина, поднимая взгляд на майора. Мещеринов отбросил недоеденный кусок мяса на тарелку. Проживав откушенное мясо, Он громко рыгнул и довольно рявкнул. Для гостей, дорогих берег Архимандриться кушанье. Майор Керин, согласившись с своей водой, кивнул ему головой. Старшина Степан, обтерев руки от жира тряпицей, ухватился за стоящую под для него чашу с вином. Лукаво ухмыльнувшись, он поднял ее вверх и пробасил. Вот мы и есть гости дорогие. Мещеринов довольно его шуткой глухо рассмеялся. Никитка, ожидая дальнейших распоряжений, стоял, прислонившись спиной к одной из колонн. «Может, пива монастырского желаешь, бачка? громко предложил он. Мещеринов, довольно промычав, махнул им рукой. «Тащи, дескать, свое пиво!» В трапезной, как и в церкви, всюду витал запах ладана, смешанный с запахами еще каких-то чудесных трав. Но воевода, как и Керен со старшиной, этих запахов не различали, так как по природе своей были привычны только к запаху пороха до да горькой. Большой резной аналой, что стоял сбоку стола и на котором каждую трапезу один из монахов читал из «Жития святых», Никитка куда-то унес, а сам стол накрыл черной бархатной скатертью. «И откуда черт все достает?» — удивлялся воевода. Разбышляя об усерди своего повара. В трапезную поднялся один из стрельцов, представленный воеводой к архимандриту в качестве караула. Лицо его, как и кафтан, было перепачкано какой-то сажей, неизвестно где им подцепленный. Стрелец быстро поклонился и, тяжело выдохнув, все же сбиваясь, отрапортовал. Удар в Никанора случился. На силу откачали. Мещеринов помрачнел. Еще не хватало, чтобы никонор Богу душу отдал без допроса. Государь недоволен будет, хотя ему-то какая корысть. Все под Богом ходим днем раньше и днем позже. Однако засиделись мы тут, тяжело прохрипел воевода. Надо бы нам и дела справить. Поди, лекаря, среди чернецов отыщи, грубо рявкнул в ответ стрельцу Мещеринов. Я скоро подойду. «Не угроб, мне, архимандрита, раньше срока!» Кулаки воеводы так сильно сжали, что на лице выступили вены. Стрелец, расширив глаза, испуганно закивал головой и рванул на выход. Мещеринов грузно поднялся. «Собираться надо», — пробубнил он, наглядев стол. Кирин со старшиной уже закончили травизу и, утерев платками губы от жира, терпеливо ждали приказа. За окнами трапезной разносились крики стрельцов, погоняющих не особо поворотливых монахов. Пару раз треснули выстрелы ружей. Мещеринов, подняв глаза к расписанному ликами святых потолку, перекрестился и тихо прошептал. — Не мы это начали, но, видит Господь, нам завершать. Керен и старшина также вслед за воеводой перекрестились и поднялись с деревянных лавок. Керен, поправив на поясе ремень, и тут же, подтянув пряжку, моргая голубыми глазами, уставился на Мещеринова. — Что, брать будем, воевода? — осторожно спросил он. Старшина тоже перевел взгляд на Мещеринова. Воевода понял, о чем они спрашивают, и решил не огорчать соратников. — Будем, — уверенно заявил воевода, — берите все и тащите сюда, после разделим. Старшина сначала побледнел, но вскоре пришел в себя. «Не грешнули, башка. Мещеринов глухо рассмеялся. «Ты сюда зачем шел?» Старшина поначалу смутился, но тут же отчеканил. «Царев угас, твое благородие!» «Ну вот!» Мещеринов кивнул головой. «Царев!» «А царь кто?» Кирин и старшина замолчали. Мещеринов поднял кверху указательный палец с большим перстнем. «Царь, помазанник божий! Стало быть, и греха в том нет!» Мечеринов лукаво улыбнулся. «Мы же не все возьмем за труды ратные!» Кирин и старшина дружно кивнули. «И обители нужно оставить!» В разговор услужливо влез Никитка. «Позволь, боярин, посуду серебряную взять с собой!» Воевода от удивления расширил зрачки. «Тебе что, пес из глиняной миски не жрется?» Никитка склонил голову и тихо проскулил. «Не мне, твое благородие, тебе, на кухню!» Воевода махнул рукой, словно отмахнулся от Никитки, как от надоедливой мухи. «Старшина, тащите, что найдете сюда, в трапезную!» — распорядился Мещеринов. «Я в резницу пойду, пока архимандрит мятяжный не помер!» В трапезную протиснулось довольное лицо феоктиста. но ну, чего ты радуешься?» Глядя из-под на монаха, буркнул воевода. «Вот, нашел батюшка!» Феоктист втащил в трапезную холщовый мешок и развязал завязки на горловине. Старшина неспешным шагом подошел к мешку и вывалил его содержимое на пол. Из мешка со звоном посыпались монеты и серебряная посуда. У Керрина и старшина от удивления открылись глаза. «В казенной палате взял», — сопроводил пояснениями феоктист. Там добра этого навалом. Мещеринов приблизился к мешку и поднял с пола монету. Повертев ее в руках, он запричитал. — Ох, Никонор! Ох, искряга! Бросив монету обратно, воевода велел Келину взять с собой пятерых стрельцов и идти в казенную палату. — Все сюда тащите! — сопроводил он Келина словами. — Ничего не оставлять монахам! Керен, только что отойдя от увиденного им богатства, лишь кивнул головой. Стрельцы стаскивали в трапезную иконы в золотых и серебряных окладах. Тащили серебряную и оловянную посуду. Меха, соболи и куни в шкурах, рукописные печатные книги, ружья с прикладами, украшенные затейливой резьбой, порох, запасы пуль. Грабеж соловецкой обители и воевода Мещеринов продолжал целый день до темна. А лишь когда хмурый огрызок в плотных снеговых облаках вылез на свет Божий, воевода вступил в трапезную, дабы осмотреть добычу. Монастырская трапезная доверху была забита изъятым всевозможным добром. Воевода, расставив ноги, расселся за дубовым столом, внимательно разглядывая реквизированное у монахов добро. После вечерней службы в трапезную, испуганно вжимая в худые плечи голову, Заявился поп Леонтий с мешком денег в надежде, что Мещеринов сохранит ему жизнь. Воевода одобрительно принял его подношение. Особенно понравилось Мещеринову роскошное соболье шуба с воротником из Чернобурки. Довольно хмыкнув, несмотря на теплый воздух в трапезной, воевода поспешил накинуть шубу себе на плечи. Размер шубы оказался подходящим для широких плеч московского воеводы. Шутка ли, такая добрая шуба у монахов хранилась? В ней бы по столице щеголять, а не перед воронами красоваться. Хотя кто его знает, этих чернецов, может, за долги, кто отдал из бояр или в дар монастырю принесли? Архимандрит Никанор после допроса Мещериновым был зверски избит и выброшен стрельцами в ров в одном нательном белье». На худом, изрытом глубокими морщинами лице владыки косовались кровавые ссадины. Один глаз и вовсе заплыл, посинев от сильного удара. Брошенный в ров архимандрит быстро окоченел от холода, превратившись в белое пятно на дне. Судьба архимандрита не интересовала воеводу. «Сам свою участь выбрал» из подлобья буркнул воевода, услышав тихий ропот некоторых стрелецких командиров. Отдав необходимые распоряжения стрелецким старшинам, Мещеринов спешно покинул разоренную им же обитель и широким шагом пошел в сторону пристани, укрытой белым покрывалом. Иван Мещеринов сейчас стоял на берегу Белого моря, вглядываясь в непрозрачную даль. Крупинки снега на его морщинистом лице — Смешиваясь с горячим дыханием, таяли, скатываясь по густой бороде каплями воды. Он все сделал, как велел ему царь. Больше Соловецкая обитель не будет очагом ереси и мятежа. «Сколько монахов осталось в монастыре?» — спросил он устоящего позади майора Келина. «Сорок, твое благородие», — доложил Керин, ухмыльнувшись. — На них можно положиться, — уточнил воевода. — Как есть, — пробасил в ответ Керен. Все оставшиеся в живых чернецы приняли власть государя и новые уставы. Мещеридов довольно улыбнулся. — Пойдем, майор, место себе в обители найдем. Нам тут еще куковать до весны. Керен, поджав губы, с нескрываемой злобы посмотрел на застывшие стены монастыря. По полудню в святых воротах монастыря появилась фигура совсем неказистого мужичка. Бороденка худая, жидкая, седая до единого волоса, то ли от возраста, то ли от жизни никудышной. Одежда на мужичке в дырах вся, местами латанная заплатами. Со стороны за можно принять, разве что верик не было и хромый он был. Хромой, озираясь по сторонам, проковылял из ворот прямо на монастырское подворье и остановился. Бросив косой взгляд на купола Троицкого собора, он молча поковылял к зданию трапезной, чем вызвал интерес кучки стрельцов, гревшихся у костра напротив северной стены. — Тебе чего тут, дядя? — выкрикнул один из стрельцов, снимая с плеча незаряженную пещаль. Хромой проигнорировал крик стрельца. «Эй, Митька, глянь, чего это он?» Старший стрелец по имени Тихон толкнул молодого парня, стоявшего рядом с ним. Митька поправил меховую шапку на голове и передал свое оружие стоящему рядом товарищу. «Сейчас разберемся», — довольно пробубнил парень, глядя на удаляющегося странного нищего. Хромой продолжал упрямо ковылять к трапезной, пока рука Митьки не дернула его за лохмотья и не развернула к себе лицом. От лица хромова Митьки немного поплохело. Язвы, из которых сочился желтый гной, усыпали все лицо этого странного хромова, непонятно зачем, очутившегося в обители. На секунду крепко зажмурив глаза, стрелец вновь открыл их пытаясь поверить, что это ему лишь причудилось. И вправду лицо Хромова вновь стало обычным старческим лицом, с морщинами и пигментными пятнами вместо тех ужасных язв. «Тащи его сюда, Митька!» — выкрикнули караульные стрельцы у костра. «Будет сейчас потеха, ребята!» — весело усмехнулся Тихон. Не шибко-то, глумись, предупредил его другой стрелец с пышной бородой. Стрельцы Мещеринова прозвали его между собой рябым, хотя у него не было ни одного рыжего волоса. Рябый деловито прислонил свою пещаль к стене и также деловито пригладил свою пышную бороду, намереваясь выслушать сбивчивые объяснения этого хромого странника. Вот он, хром это. Митька толкнул Хромова вперед, ближе к костру. Рица караульных тут же хитро расплылись в улыбках. Хоть какая-то потеха им будет. Воевода Мещеринов строго запретил кого-либо пускать в монастырь. На камнях монастырского подворья еще не остыла кровь чернецов. Как этот Хромой сумел пройти мимо караула у ворот? Старший словно угадал мысли Рябова и добавил. Это мы сейчас у Хромова и узнаем. Ты зачем здесь, дядя? Повторно поинтересовался Рябы. Велено нам никого из паломников в обитель не пускать. Хромой херкнул кровавой соплей и зашелся кашлем. Митька хлопника этому хромому по спине. Не равен час помрет еще. Митька довольно хихикнул и рявкнул. Я, ежели чего, братцы, служевые, только прикладом по хребту могу. Стрельцы весело рассмеялись. «Ну, ты это погодь, похреб тут-то!» — остановил его Тихон. «Так ведь и не узнаем, чего он сюда заявился». Хромой прокашлялся и обвел стрельцов пустым взглядом. «Веселые вы люди служивые!» «Ну, а чего нам плакать, что ли?» Стрельцы вновь рассмеялись, глядя на то, как хромой вытирает с лица капли крови. «Домой скоро!» — добавил Митька. «Так зачем ты здесь, дядя?» — приступил к допросу рябый. «Чего позабыл тот Паломник, что ли?» — хромой усмехнулся. «Да какой я паломник, господа стрельцы!» А кто тогда удивился его ответу Тихон? Кто, кроме паломников, в такую даль на Соловки по своей воле попрется?» Хромой довольно крякнул. При этом один его глаз моргнул, а другой словно сверкнул недобро. Это ввело стрельцов караули карауле в, в некоторое смятение. — Давно я вокруг монастыря хожу, брожу, — продолжил свои объяснения Хромой. — Никак зайти не мог. — А вот вы пришли и все исправили. Митька тайно покрутил пальцем у виска, давая остальным понять, что Хромой тронулся умом. — И кого только черт не носит по земле, — с усмешкой на лице процедил Рябый. Хромой согласно закивал ему в ответ. — Всяких носит, господин Стрелец, всяких. — Так чего ж ты ищешь здесь всякий, коли ты не паломник? — задал вопрос Тихон. Хромой склабился и насупил брови. — Ищу я, господа Стрельцы Старца одного. Еле азаром кличут. Может, слыхали? Али и видели? — Рябый тут же сообразил, что ищет хромой преподобного Елиазара. Слух о том, что преподобный старец в Соловецком монастыре живет, дошел до многих окраин Москвы, а дальше пошел до самого Киева. «Есть здесь такое», — усмехнувшись, ответил Рябый. «Тебе это он зачем? Благословения просить пришел. Думаешь, хромоту твою преподобный излечит?» Стрельцы вновь взвелись хохотом. Хромой натянул на лицо кривую улыбку. Хромоту-то мою, может, он и не излечит, а вот должок отдаст. Что, какой тебе еще должок? Рябы внезапно разозлился. А ну, Митька, врешь ему прикладом, промеж лопаток, должок у него. Погоди, бить-то, служивый, взывал хромой, я тебе помогу, а ты мне? — А что за должок-то? — перебил хромово старший стрелец Тихон. — Тебе знать не обязательно, но скажу, — прохрипел Хромой. — После скажу. — Вы тут стены стережете, а еретики от вас на Анзер-острове укрылись. — Не может быть, — удивился Рябый. — А ты прогуляйся вечером по бережку, да на остров Анзер глянь. Дымки от костров и печей заметишь, ежели не слепой усмехнулся хромой. Давно живут там. Скитов понаставили. От царева гнева укрыться решили. Разберемся без тебя, хмуро пробурчал рябы. Ну и ладно, хмыкнул хромой. Мне пора уже. Хромой засеменил обратно к воротам. Эй, дядя, а чего за должок-то был? Немного погодя, крикнул ему вслед мятяй. Хромой остановился и с удивлением уставился на караул. «Так какой должок?» — напомнил ему рябый. Храма оскалился. «Преподобный ваш, меня из тела девки бесноватой Ульяны вытащил своими молитвами и отправил на корабле скитаться по морям. А зовут меня Мануил». тут ты, черт заморский!» — рябый с омерзением сплюнул на камни. «Мы вот тебя сейчас в храм Божий стащим. Хромой в ответ грустно рассмеялся и быстро проковылял ворота. «Стреляй в него, Митька!» — во всю глотку завопил рябой. Митька было дернулся за своей пещалью, которая должна была висеть на ремне у него на плече, но пещали до месте не оказалось. А странного Хромого и след простыл. «Где хромой этот?» — заорал Тихон, ухватив стрельца у входа в монастырь за грудки. «Какой еще хромой?» — испуганно пролепетал стрелец у главных ворот. «Не было тут никакого хромова, подтвердил его товарищ. «Третий час уж, почитай, стоим». «Никого не видели». Стрелец потер озябшие руки. «Когда воевода смену пришлет, ты хоть, Тихон Дмитриевич, скажи?» Тихон безнадежно махнул рукой, ревкнув. «А чтоб вас, мать, взяла!» И направился обратно к караулу на монастырском дворе. От колобинских садов до черного ручья верст пять с гаком будет. Алексей Михайлович сидел в седле любимого жеребца, задрав голову вверх. Где-то там, в серебристых далях, парил любимый ястреб малюта. Царский кортеж, рассевшись в расписных санях, с недовольным видом кутался в шубы и хмуро поглядывал на фигуру царя, тихо причитая и желая, чтобы царю. Зимняя охота скорее наскучила. Из-за черных стволов деревьев появились загонщики с собаками. Псы, выскочив на заснеженную дорогу, закрутили хвостами, заскулили и сбились стаю ног боярина. «Ушел кабан, государь!» — започитали загонщики. «Собаки и след взяли, а он в кривую балку шасть и пропал. Никак не могли сыскать». Боярин покачал головой. «И чего вас, дармоедов, кормим, кабана не могли загнать?» Загонщики нелепо жали плечами и отряхивали с воротников холодный снег. «Государь!» — звонко выкрикнул Иван Прозоровский. «Скачь, скажись, кто-то!» Царь развернул коня. По дороге, ведущей от Коломенского дворца, клубилось белое снежное облако. «Лихо скачет государь!» — улыбнулся Федор Тищев. «Видать, вести важные!» Царь махнул рукой. — Да какие важные, Федя, суета все одна. — Не скажи, государь, — усомнил сортищев. Однако всадник не сбавлял ход, выбивая из-под копыт вихрящиеся снежные клубы. Не достигнув царского кортежа, он вскинул одной из рук, крепко сжав в ладони свиток. — Письмо тебе, государь! — во всю глотку заорал всадник. — Депеша Соловков! — Артищев испуганно дернулся, но, увидев улыбающееся лицо царя, тут же повеселял. Всадник осадил коня и, спрыгнув, побежал прямо к Алексею Михайловичу. — А твоего домищуриного депеша пешь, государь! — быстро затараторил посыльный. Артищев спрыгнул с лошади и подошел к посыльному. Мояре в саднях зашевелились, скидывая с себя тяжелые шубы. Всем хотелось оказаться в этот момент рядом с царем. Лицо посыльного светилось от счастья. — Что в письме-то? — поинтересовался Алексей Михайлович. — Взяли, государь, Соловки, взяли! — зачистил посыльный. — Штурмом, али, сами сдались, — попытался уточнить Тертищев. — Не знаю, боярин, не знаю я, — вновь затараторил посыльный. — В письме все указано. Воевода Мещринов не мешкая в Москву вести. Я во дворец, а государь, говорят, на охоте. А куда поехал, не знают. Вот, я и искал тебя всюду. В Избайловском был и в Сокольниках был. Две лошади загнал, пока сыскал. Царь принял посыльного письмо, засунул его в подол кафтана и пришпорил коня в сторону дворца. — Кончай охоту! — во все горло заорал князь Рамадановский. Свита Алексея Михайловича устремилась следом за ускользающей в снежных клубах фигурой царя. В царских покоях было тихо и мрачно. Не спасла даже дюжина свечей, зажженных в комнате по всем углам. Царь приказал накрепко запереть входные двери и в его покое, предпочитаю услышать о падении Соловецкой обители именно из уст ртищего. «Вместе, — начали, — рассуждал Алексей Михайлович, — вместе и закончим. Не было лишь одного прямого и непосредственного участника данного начинания». Патриарха Никона. Почитая десяток лет, Никон в ссылке в Ферапонтовом монастыре томится после своего низложения на Большом Московском соборе. Давеча прислал Никон прошение царю дозволить ему остатки дней своих провести в Кирилло-Белозерском монастыре. Там ему с подручней дней свои закончить будет. Уважил царь прошение бывшего патриарха. Ты... Разворачивай, Федя, письмо-то, предложил царь. На меня не смотри. У меня в голове много мыслей таится. Не поверишь, словно рой пчелины, что на пасеке в нашем саду. Артищев улыбнулся и достал ножичек. Аккуратно вскрыв воеводскую печать, чтобы не повредить бумагу, Артищев вновь протянул письмо царю. Читай ты, Федя, настоял на своем Алексей Михайлович. Ртищев пробежал глазами по строкам. «Волей твоей, государи с благословения царицы небесной мятежный Соловецкий монастырь я умиротворил и к царской воле твоей покорным сделал!» Алексей Михайлович с удовлетворением кивнул головой и вслух произнес. «Вот и все, Федор, кончились наши мучения». Почитая вся Русь, к согласию после раскола пришла. Артищев, улыбаясь, смотрел на царя. Алексей Михайлович подошел к обледеневшему окну. Белые ледяные узоры переплетались между собой причудливыми нитями. «Боярня Морозова, протопопа вакуум!» Царь принесла загибать на руке пальцы. «Теперь вот соловки». «А сколько их еще мятежных да безымянных было, а, Федя?» Царь повернулся к Артищеву. Лицо Артищева было потерянным и отрешенным. «Это еще не все, государь!» — заплетающимся языком пролепетал Артищев. «А что еще, Федя?» — угрюмо поинтересовался царь. Артищев поднял письмо на уровень глаз. «Далее тут идет речь о наказании мятежников. Сколько кого повесили и сколько их в проруби утопили, кому голову посекли?» Алексей Михайлович помрачнел. «И сколько же?» — поинтересовался он. «Четыреста человек, государь!» «Сколько?» — с ужасом переспросил царь. «Четыреста, государь мой!» — со страхом пролепетал Ртищев. Свиток выпал из его внезапно онемевших рук. Алексей Михайлович уселся на лавку и ухватился за голову. Говорил я ему: "Не лютуй, воевода. Овцы заблудшие они, монахи-то соловецкие. Казнил зачинщиков и будет, остальных в ссылку да в каторгу на север шлем Артищ сел рядом. Люто воевода Мещеринов оказался — Ох, люд! А ведь я говорил бы тогда, обитель возьми кровь из десу, а возьмешь не лютуй. Государь наш сам решит, кому какое наказание определить. — Видать, слушался нас, Федя, воевода-то, — сокрушенно произнес Алексей Михайлович. Артищев, склонив голову, пробормотал. — Ослушался, государь. Наказать надобно. На». Алексей Михайлович выпрямился. «Не спеши пока, Федор. Пошли на соловки людей из стрелецкого приказа. Скажи, дядьке моему Морозову выпускай к делу самых сметливых поставит. Все подробности запишут. Вследствие тихое Федя учини, а пока никому ни слова». Царь приложил указательный палец к губам.